«В искренность их дружеских излияний из нас мало кто верил. Мы верили в мудрую политику нашей партии, в свои силы, всячески демонстрировали выдержку, но в то же время спешили возводить укрепление для обороны от столь сомнительных друзей. Никто из нас не сомневался, что пакт о ненападении с Германией – дело временное, вынужденное. Нам необходимо было отсрочить войну с фашистской Германией, Готовый вступить против нас в любой сговор с Францией и Англией, мы торопились строить укрепления вдоль новой границы. Тем временем немецкое командование перебрасывало свои войска с восточной границы на границу с Францией. Если бы Франция и Англия, точнее их правящие круги, пошли на соглашение с Советским Союзом против агрессора, то и в сентябре 1939 года время еще не было бы упущено но нас не просили о помощи, она была нежелательной для западных держав. После вторжения гитлеровских войск в Польшу война стучалась и в наши двери. В мае 1940 года Гитлер начал наступательные операции во Франции, предварительно оккупировав Данию и Норвегию. С уважением относясь к французской армии, мы полагали, что это наступление не пройдет у него с такой легкостью, как в Польше, К тому же французская армия была усилена 330-тысячным английским экспедиционным корпусом и авиацией.